Глава 13. Не горит. Утро наступило быстро. Вымотанные длинной дорогой и всем, что случилось на пути от Владимира до Штетина, мы спали крепко, и Теодор нас едва разбудил около 10 часов. — Что, уже? — ахнул я, посмотрев на часы. — Не может быть. — Может. Еще как может. — По-стариковски улыбнулся дворецкий. — Здешний воздух, море, Балтика. Первую неделю вы будете спать так, словно... Прежнюю свою жизнь не спали вообще ни одного дня. — И ни одной ночи, — пошутила Аня. — Ваше высочество! Глаза Теодора разорно блеснули. Впрочем, нас здесь все приучают к титулам, должностям и званиям, а меж тем в столице все далеко не так. — Все куда проще. Аня скрылась за ширмой, чтобы переодеться в повседневное платье. — А вы не подскажете нам, куда можно направиться в городе, чтобы познакомиться с людьми не совсем официально? — Вы хотели бы сохранить инкогнито? Теперь в голосе дворецкого звучало уже неподдельное удивление. — Очень сомневаюсь, что про ваш приезд еще не в курсе в городе. — Учитывая, что Штефан не показался мне человеком, который может держать язык за зубами, — добавил я. — Но уж если и не он, так кто-нибудь из его подручных явно разболтал, кто сюда приехал. — И тем не менее, — возразила Аня, — за одну ночь весь город не мог этого узнать. — У нас полтора миллиона человек, — пожал плечами дворецкий. «Кто-то-то -то точно не знает, что вы сюда прибыли!» «А вы тот еще шутник!» — притворно рассердилась Аня, и, одетая в классическое платье, вышла в комнату. «Ты еще в постели?» — ахнула она, завидев меня. «А то!» — воскликнули мы вдвоем с дворецким. Со смехом я поднялся с постели, сперва умылся, а потом и оделся. Куда быстрее, чем Аня, которой пришлось провозиться с тремя декоративными застежками поперек талии. «Отмечу, что, Ваше Величество, прелестная фигура!» — разулыбался Теодор. — Я про себя отметил, что как-то слишком давно не говорил ничего подобного Ане. Укол совести оказался болезненным, но все же со стороны Дворецкого это было простительно. И оттого мы преспокойно позавтракали, а затем решили выбраться в город. Оставался лишь вопрос с транспортом. — Можно вызвать экипаж? — предложил Теодор. «А что -то — А что-то безлошадное? — спросил я. Мне не очень хотелось трястись позади лошади, когда можно было послушать рев двигателя под капотом. О! -о, -о! — Вы умеете управлять автомобилем? — искренне удивился дворецкий. — Господин барон! — воскликнул он, выражая свое восхищение. — Разве здесь мало кто умеет водить? — полюбопытствовал я, пока Теодор выкладывал на журнальный столик большой телефонный справочник. — Город у нас хоть и густонаселенный, но все же он больше растет увысь. Местное руководство, чтобы снизить нагрузку на земельный комитет, решило позволить строить вверх до пятнадцати этажей. — До пятнадцати? — Аня прикрыла рот ладонью от удивления. «Хорошо, что не до тридцати», — решил добавить я. «Столица, что старая, что новая застройка, укладывалась в ограничении по высоте зданий не больше семи, в крайнем случае восьми этажей. С учетом того, что высота потолков могла доходить до четырех метров, а первые этажи и вовсе могли быть выстроены и в пять, и в шесть метров, то здешние восемь этажей свободно превращались в двенадцать, только привычного мне эконом-класса. Во Владимире такого было мало». — Дойдем, рано или поздно. Нам все грозят перенаселением, земли не хватит, — продолжал то ли в шутку, то ли всерьез Теодор, листая телефонный справочник. — А океан, на что предложил я? Шуршание листов тут же прекратилось, и Дворецкий посмотрел на меня, как на идиота. Пришлось срочно оправдываться. — А разве вы не слышали об этой замечательной теории? Врате изворачиваться я умел и раньше, а здесь это мастерство отточил еще острее, чтобы никто не догадался, кто я и откуда. Так что с теорией проблем не возникло. «Неужто людей уже в океан хотят селить?» «Большие платформы», — с жаром начал я, показав руками размеры этой конструкции. «Под ними огромные баки, куда можно нагнетать или откачивать воздух». «А жить?» — спросил Теодор, так и не вернувшись к справочнику. «Прямо на платформе. Металлические бараки. Два-три этажа. Люди ловят рыбу, тем и живут». «Ну а как же вода?» — не унимался дворецкий. «Выпаривать соль», — невозмутимо продолжал я. — Соль на продажу, пресную воду пить. Вот и прекрасно. — Вода и рыба, — скривился Теодор. — Сдернуть бы таких изобретателей. Сейчас позвоню. — Желаете автомобиль-проходимец? — Что? — спросил я, посмеиваясь. — Вседорожники так в наших краях называются. — А еще что-нибудь имеется? — Автомобиль для бедных, — продолжал острить Теодор. — Без верха? — припомнил я анекдот, известный еще и в Старом мире. — Его нагадались обиженно воскликнул Дворецкий, но его отвлек владелец салона по ту сторону телефонного провода, и наш разговор прекратился. — И где ты такое слышал? — спросила Аня. — У себя, — подмигнул я. Не уверен, что это правда, но все же. Тем временем нам организовали автомобиль, пообещав, что он будет через 15 минут. О платье мы позаботились. Водитель пригнал вишневого цвета угловатый, но по-своему шикарный кабриолет с хромом по аркам и окантовке фар. Вертикальные прутья решетки сияли на солнце. Поднявшийся ветер поднял тучу пыли, и что-то попало в глаз. Продолжая рассматривать машину, я теребил века. — Что с тобой? — забеспокоилась Аня. — Пафос в глаз попал, — ответил я. Прошелся вокруг машины, и открыл дверь с пассажирской стороны. — Присаживайтесь, мадемуазель. — С удовольствием, — хихикнула принцесса, устроилась на широком кожаном сиденье, а я тут же занял водительское место. Двигатель завелся с полуоборота. Выхлоп взметнул еще больше пыли. «Вас подбросить обратно?» спросил я водителя, который топтался рядом. «Похоже, что он не признал в нас тех самых гостей, о которых должен был говорить весь город». «О нет, мне все равно нужно туда», и он махнул рукой в другую сторону. «Как скажете». Я рыкнул двигателем и помчал в сторону штетина основной его части, которая находилась за вокзалом. Машина отлично слушалась руля, приятно входила в повороты, и, несмотря на ее значительные габариты, не стремилась в занос. Я же не пытался превышать, но до высотной застройки города добрались мы в считанные минуты. «Ух», — только ответил я, глядя на тянущиеся вверх здания Что-то в этом было. Улицы, похоже, здесь имели заметную ширину. Не столичная магистраль, но и не старые улочки. Что-то среднее. Убедиться в этом мне пришлось очень быстро. При обустройстве города явно думали наперед, поэтому здания перемежались по высоте, а улицы между них дополнялись пятиметровыми тротуарами, парковочными местами и двумя полосами в каждом направлении. Зданий выше десяти этажей я почти не заметил, но и считать этажи особенно некогда было. Аня с интересом крутила головой по сторонам, а наш вишневого цвета автомобиль привлекал взгляды пешеходов и водителей других автомобилей. Не хватало только солнцезащитных очков. Впрочем, по улицам имелось множество самых разных салонов, расположенных на первых этажах, все как в столице и возможности те же, но для автолюбителей, как ни странно, город был более расположен. Экипажей навстречу нам тоже хватало. Эти были точные копии столичных, будто бы с одного завода выпускали, но вдоль тротуаров чаще попадались все же автомобили. «Может, остановимся?» — предложила Аня. «У нас вроде бы не туристическая поездка. Мы ищем место для, как ты сказала, неформального знакомства. Но все же я направил автомобиль к тротуару и припарковал его возле магазина оптики». Заодно от Прибалтийского солнца защитимся и твое инкогнито сохраним. Покупка очков не заняла много времени. Подобрать нужное удалось быстро, а продавец в салоне не подал виду, что узнал Аню. Тем лучше. — Раз уж не горит, так может быть кофе? — предложил я, усмотрев кофейню, расположившуюся через дорогу. — Заинтриговала архитектура? — улыбнулась Аня. — Пожалуй, что да, — ответил я, задрав голову. Новые дома, а я не сомневался, что строением здесь в лучшем случае 20 лет, не казались однотипными лишь на первый взгляд. Арочные окна на первом этаже отличались друг от друга в разных строениях лишь шириной. Некоторые строились из кирпича и сохраняли ровный рисунок меж окон, другие же были оштукатурены. Незначительные различия я мог увидеть в комбинациях окон, парные, тройные или монотонно одинаковые. В некоторых домах можно было обнаружить пояс, который повторялся через каждые три или четыре этажа, в зависимости от высоты. Но самое главное, не было ни одного балкона. В столице балконы были каким-то особым элементом большинства зданий. Общие, индивидуальные, узкие, широкие, притопленные в здании, с навесами, прямоугольные или округлые, с опорами в виде диковинных зверей. Если создать каталог балконов Владимира, можно без труда набрать несколько сот различных вариантов. Лишенные этой роскоши высокие домашние стены смотрелись куцы и сухо. Но я понимал, что к чему. Это экономия или какой-то особый стиль. Но в мире, где по городу с населением в полтора миллиона человек все еще сновали повозки на лошадях, а прекрасные платья не сменились минималистичными кусками ткани, этим зданиям не было места. Первые этажи заполонялись в том числе и кафетериями под навесами, но вверх уходили скучные прямоугольники. Чем больше я смотрел вверх, тем больше разочаровывался в городе. — Он холодный, — произнес я. — Какая бы ни была жара на улице, этот город очень холоден. — А мне нравится, хотя я нахожу его немного странным, непривычным. Он точно город из будущего. Аня не восторгалась, но все же тетин ей явно был по душе. Мы сели под навесом, выбрав небольшой столик поближе к стене дома. Принцессе хотелось ближе к людям, но я предпочел иметь рядом что-то прочное и надежное. — На этот раз за нами никто не следит, — улыбнулась Аня. — Ну? Не сразу расслышал я, потому что как раз смотрел по сторонам, чтобы убедиться. Никто не уставился на нас в прорези в газете. Что ты спросила? Спросила, почему ты меня слушаешь, — вежливо повторила она. Смотрю на людей, — ответил я. Интересно, другие ли они здесь? Окружение часто сказывается на большинстве. И надеюсь на то, что за нами не смотрит никакой Штефан. Выброси его из головы. Аня отодвинула кофе в сторону, накрыла мою ладонь своей и продолжила. Этот человек явно провокатор. «Хотя можно было бы спросить у Теодора, не знает ли он каких слухов о Штефани? Ты ведь не знаешь его фамилию?» «Нет, да и едва ли Теодор знает таких людей». Но мой взгляд привлек высокий человек, который шел по улице, якобы не глядя в нашу сторону. Сложно в то же время было не заметить, что частенько поворот шеи не совпадал с направлением движения, точно боковым зрением он смотрел чуть дальше, чем могут позволить себе люди, передвигающиеся нормальным образом. Па про эти земли, что многие стараются обмануть тебя, пусть даже в мелочи, на словах, пообещать, но не сделать, или дать меньше, чем оговорено, или какую-то другую гадость, но лишь бы себе выгода побольше было. — Вероятно, он просто сталкивался здесь с такими людьми, — возразил я. — Подобное есть везде, мне ли не знать. Аня улыбнулась чуть шире. Я же искал глазами высокого человека со странным поворотом головы. Даже обернулся, чтобы убедиться, что он не стоит где-то позади меня на безопасном расстоянии. Но нет, никого. На всякий случай я проверил пистолет, который, когда собирался, незаметно сунул во внутренний карман пиджака. Патрия осталась дома вместе с остальным арсеналом. Здесь огнестрел должен быть максимально скрытным. Поэтому я обошелся стрельцом и запасом патронов к нему. «Новое место всегда так на тебя действует, Максим?» Сделав еще один глоток кофе, спросила Аня. «Меня этот город хотя бы не пугает». — А если посмотреть на тебя, кажется, что ты в каждом встречном ищешь врага. — Не ищу, но готовлюсь встретить, — признался я. — Брось, Максим, — воскликнула она, вздрогнув. — Теперь ты уже и меня пугаешь. По-настоящему. — Позвольте. Пока мы чересчур эмоционально решали наши вопросы, рядом появился тот самый высокий человек, одетый в полетнему светлый хлопковый костюм и ботинки с застежками вместо шнурков. Этот человек уже положил руку на спинку стула позади себя, Я же, успев осмотреть его с головы до ног, машинально отметил положение рук. Свою же сунул за отворот пиджака. «О, нет-нет», — поспешно успокоил меня высокий человек. Еще до того, как он закончил говорить, дуло стрельца смотрела на него сквозь тонкую ткань. «Не стоит. Вы меня, вероятно, не признали». Стул, который он ухватил, переместился к нашему столику. В нашу сторону уже спешил официант. «Прошу меня извинить, но этот столик на двоих. Вы можете помещать нашим гостям». С легким, почему-то немецким акцентом протараторил он. «А я и не мешаю», — незнакомец ловко обернулся со стулом, звучно поставил его к нашему столику и собрался было сесть. «Мешаете», — произнес я. «Постойте». Аня замахала рукой над столом, а от официанта отделалась еще быстрее, шикнув на него. «Я вас помню, вы были в поезде». «В нашем поезде много кто был. Я присмотрелся получше и следом за Аней признал нашего таинственного почтальона. Как вы нас нашли?» — Почему же нашел? Я случайно шел мимо. — Три раза? — мыкнул я. Но почтальон вздрогнул, собравшись присесть, хотя и не сделал этого. — Не три, а всего лишь два. — О, прошу простить, — обсчитался. — Продолжил я, но руку из-под пиджака я так и не вынул. — Садись, гостем будешь. — Благодарю. Тот резко дернул головой и примерно так же резко, как падает мешок, приземлился на стул. — Ваше высочество? — он отдельно поприветствовал еще и Аню. «Третье — Третье? — спросил я. — Нет, не совсем, — внезапно почтальон вспотел. — Георгий? — Думаю, нам представляться резоны нет, — ответил я. — Что вы здесь делаете? Проверяете, не заблудились ли мы? — Нет, представлен дополнительной охраной, мало ли что. Его Величество приказал позаботиться. — А как вы добрались до поезда? — спросила Аня. — Я всегда в нем был. Просто сменил купе. И не более того, — улыбнулся Георгий. — Прекрасно. Я отпил еще немного кофе, но тот уже остыл. Может, поделитесь какой-нибудь оперативной информацией? Что нового, важного? Как обстоят дела со средствами, на которые нам надлежит исполнять наказ императора? — Хороший вопрос, — громко воскликнул Георгий. Я слегка нахмурился. Новый телохранитель слишком шумный. Так не пойдет. К тому же он вскинул вверх руку, подзывая официанта. — Кофе, пожалуйста. И я закусил губу. — Если за нами следили свои, то риск того, что следили еще и враги, довольно высок. — Итак, средства, — напомнил я. — Да, средства, — спохватился Георгий. — В поезде грузовой вагон, там ассигнации золота. — И? — спросил я. — Там ящик средств? Я не рискнул в таком месте упоминать про деньги дословно. — Что нам с ним делать? Лично передать? Или Алексей Николаевич настолько скрытно работает, что даже его казначей должен знать про перемещение этих денег? — Так и есть, — я постучал пальцами по столу. — Сколько там? Две тонны? — Двадцать пять, — воскликнул Георгий а я даже поперхнулся. — Сколько? — Ну, не стоит так громко, — пожурил меня бывший почтальон. — И где стоит поезд? — Поезд уже ушел, но наш вагон закрыт в депо. Отдельно от прочих. Закрыт и запаян. Допуск есть только у меня. Без нотки хвостовства проговорил Георгий. — Простите, — к нам подошел официант, — но кофе не будет. — И почему же? — обернулся к нему наш спутник, облокотившись на стол. — Не горит, — тот закашлялся. — Что? На лице Георгия отобразилась масса эмоций. «Что не горит?» Официант не ответил, зато дернул в сторону пиджак, продемонстрировав нам пояс динамита вокруг талии.